А самое главное, Колет, то, что их больше, чем нас. Колет свернула к дому, была половина десятого, еще даже не совсем стемнело. Поверить не могу, что мы дома так рано, сказала Эл. Но мы ведь сократили программу, нет? Нельзя же было заставлять Кару выходить на сцену. Она так расстроилась. Кара мне до смерти осточертела. Она размазня. — Ты хочешь знать, — сказала Элл, — почему мой духовный проводник злодей, а не ангел? — Это все равно, что спросить, почему мой помощник ты, а не какая-нибудь милая девушка. — Менеджер, — уточнила Колетт. Они вышли из машины. Под карликовыми елками, отделявшими их участок от соседского, рыдал, сидя на земле, цыган Пол, духовный проводник миссис Этчелс. — Цыган Пол! — воскликнула Эл. — Сколько лет, сколько зим! — Здравствуй, Элисон, дорогая! — прогнусавил он. — Вот я и остался совсем один в этом гадком мире. — Включи кассету, когда войдешь в дом. — Она оставила тебе пару сентиментальных пожеланий. Если хочешь, послушай. — Конечно, хочу! — крикнула Элисон. Ей показалось, что это крикнул кто-то другой, — Кто-то намного моложе. — Ой, Пол, — воскликнула она, — у тебя все блестки с куртки осыпались. Коля достала портрет Эл из багажника. — Они правы, — сказала она. — Тебе надо сделать новую фотографию. Что толку бороться с реальностью? — Не знаю, — уклончиво ответила Эл. — Девочка моя дорогая, найди иголку и алую нитку, — попросил Пол дабы я заштопал свои яркие лохмотья и заступил на новую службу. — Ах, цыган Пол! — спросила она, — неужели ты никогда не отдыхаешь? — Никогда, — ответил он. — Я собираюсь работать с медиумом из Вулвергемптона. Не знаешь никого, кто подбросил бы меня до М6? — Твой племянник болтается где-то поблизости, — сообщила она. — Никогда не говори мне о Пите, он для меня потерян навсегда. Не хочу иметь ничего общего с его грязными делишками. Она стояла у машины, положив руку на крышу, и зачарованно внимала чему-то. — Что с тобой? — спросила Колет. Я слушала, — ответила она. Миссис Этчелс скончалась. Адмирал Драйв вспыхнула фонариками. Это соседи пошли ежевечерним дозором, по заросшим купырем. Низином, ведущим к каналу, искать несчастных бродяг и беженцев, устроившихся на ночлег. Колет прослушала сообщение на автоответчике. Несколько клиентов хотели договориться о встрече. Холодный невыразительный голос Мэнди на каталке по коридору. Не мучилась, слава богу. Сказала ближайший родственник ты. Она записала сообщение. Сделав глоток свиньон блан. Колет побрела в гостиную, чтобы проверить, что делает Эл. Магнитофон был включен и издавал сипы и хрипы. Хочешь выпить? Спросила Колет Бренди. В такую жару Эл кивнула. Миссис Э! Спросила она. Ну и как там? Она что может тебе отвечать? удивилась Колет, но, разумеется, она повторила Миссис Э. На что похож мир иной? Олдершот. Там как в Олдершоте? Там как дома, вот как. Я только что выглянула из окна, и все идет своим чередом. Здесь есть живые, мертвые. Вот твоя мать, бредет, пошатываясь под ручку с солдатом. Они идут к ней домой, чтобы заняться сама знаешь чем. Но те дома снесли, миссис Эчелс. Разве вы сами не видели? Вы ведь живете неподалеку. Я заезжала в прошлом году, Колет меня подбросила. Где раньше жила моя ма? Теперь большой автомобильный салон. Что ж, прости, возразила миссис Этчелс, но на этой стороне их не снесли. На этой стороне все выглядит как всегда. Элисон почувствовала, как надежда утекает сквозь пальцы. иван по-прежнему стоит в саду, да? И Эркер внизу заделан картоном, с тех пор как Боб Фокс слишком сильно постучал в окно. Так значит, все продолжается? Все как прежде, я не вижу никаких изменений. Миссис Этчелс, вы не могли бы посмотреть, что за домом? Пожалуй, могу. Молчание. Тяжелое дыхание миссис Этчелс. Эл глянула на колет. Она плюхнулась на диван. Она ничего не слышала. «Пустырь!» — отрапортовала миссис Эчелс. «Фургон стоит». «А сарай?» «На месте». «Покосились. Того и гляди, рухнут на кого-нибудь». «А автоприцеп?» «Да, и автоприцеп». «И собачьи вольеры?» «Да, и собачьи вольеры. Хотя собак я не вижу». «От собак избавились?» — подумала Эл. «Почему?» «Все, как я помню», — сказала миссис Этчелс. «Хотя я не слишком часто ошивалась на заднем дворе у Эммелинчита. Не самое безопасное место для одинокой старухи. Миссис Этчелс, послушайте, вы видите фургон?» «Припаркованный фургон. Можете вы заглянуть внутрь?» «Минутку». — согласилась миссис Эчелс. Опять тяжелое дыхание. Колет принялась щелкать пультом от телевизора. «Окна грязные», — сообщила миссис Этчелс. «Что вы видите?» «Я вижу старое одеяло. В него что-то завернуто». Она хихикнула. «Чтоб меня черти взяли, если из него не торчит чья-то рука!» «Мертвые все такие» холоднокровные В них не остается ни награн брезгливости или щепетильности. — Это моя рука? — спросила Эл. — Самой интересно отозвалась миссис Эчелс. Может быть, это пухленькая детская ручка? И вот так каждое лето, пожалуй, сколят сплошные повторы. Не мучите меня, миссис Э. — Нет, по мне, так это скорее рука взрослой женщины. «Может, это Глория?» — спросила Эл. «Может. А теперь у меня для тебя важное сообщение, Эллисон, дорогая. Кит Кэпстик завел себе бронированные яйца, так что хер ты до них доберешься теперь. Он говорит, можешь хоть цельный день таскаться с ножницами, резаком, чем тебе, блин, угодно, но ни хера у тебя не выйдет. Прости за грубость». Но мне казалось, я обязана передать тебе все слово в слово. Эллисон выключила кассету. — Мне нужно передохнуть, — сказала она Колет. — Мне нужен воздух. — Наверное, будут похороны, — заметила Колет. — Наверное. Не думаю, что совет позволит выкинуть ее на помойку. — Ой, ну не знаю. — Что, если сложить ее пополам и засунуть в черный мешок? Хватит, не смешно. Ты первая начала. Колет скорчила рожу у нее за спиной. Эллисон думала, я видела во сне или наяву части женского тела, завернутые в газету. Я видела мужские руки, измазанные чем-то коричневым и липким. Они доставали свертки из кузова фургона. Трясущиеся свертки мертвого мяса. Я слышала голос у себя за спиной. — Твою мать, Эми, мне надо помыть руки. Я подняла взгляд. Но вместо своего лица в зеркале я увидела лицо Морриса Уоррена. Она вышла в сад. Было уже совсем темно. К забору подошла Эван с фонарем. — Эллисон, а мы тут полицию вызывали? Ее сердце сжалось. Она услышала, как кто-то тихо хихикнул у нее за спиной. Вроде бы на уровне колен. Она не повернулась, но волосы на руках у нее встали дыбом. Мишель показала, что кто-то шастает у вашего сарая. «К вам ведь вломился тогда, бродяга?» Она думала, он вернулся. Лучше не рисковать, так что она вызвала полицию. Приехал сам констебль Деллингбоул, да? «И?» Он проверил сарай, ничего не нашел. Но осторожность не помешает, тем более, что речь идет о детях. Этого типа надо запереть под замок. «О, да. И выбросить ключ?» «Именно».